Глава 7. Салон самолёта действительно произвёл впечатление на весь экипаж. Никто из участников лётного состава ещё ни разу не сталкивался с тем, чтобы вместо кресел были поставлены целые кабины. На фотографии это одно, а в реальности ты оцениваешь полностью масштаб и видишь многие нюансы. Мать моя женщина, женщина удивилась саманье, идя по проходу и руками касаясь стен кабинок. Зади за ней шла Адель с большими распахнутыми глазами, заглядывая внутрь этих кабинок и понимая одно: ради такого она готова терпеть Марко и даже выполнять все его приказы и требования. Пока они ехали в Миневенье, она всю дорогу думала об их разговоре и в целом о всей ситуации. Злой рок судьбы, и не меньше, за что ей такое наказание работать с этим человеком? Ведь она ничего плохого не сделала или сделала. И судьба решила, что нужна справедливость. Она сглотнула и перевела взгляд на Марко, который что-то активно обсуждал со своим вторым пилотом Хансом. Как будто почувствовав её взгляд на себе, Марко взглянул на неё, а Дейл тут же прервала зрительный контакт. Теперь она находилась в салоне самолёта, рассматривала кабины для пассажиров, а остальные девушки фотографировались в кокпите на капитанском месте. Ей этого делать не хотелось, она была не из тех, кто закидывает ноги перед капитаном на панели управления. Адель открыла дверь в пассажирскую кабинку, зашла внутрь и села на пассажирское кресло, оценивая удобство. А оно было чересчур удобным. Раскладывалось в лежачие положения, пришлось вскрикнуть от неожиданности и засмеяться, привлекая к себе внимание всех споттеров. Споттеры — авиационные фотографы-любители, репортеров журналов и своих собственных коллег. «Что случилось?» Она увидела обеспокоенное лицо Марко — которая показалась сверху стен кабинки. Откуда он здесь? Разве не должен быть в кокпите и улыбаться, смотря на красивые ноги стёрдес на штурвале? Я не думала, что он раскладывается, стиснула зубы Адель. Откуда мне было знать, что нажатием одной кнопки можно привести его в горизонтальное положение. Марко открыл дверь и зашёл внутрь, поэтому Адель пришлось встать. Места для двоих здесь явно не хватало. Надо всё проверить прежде, чем мы запустим пассажиров на борт. Она кивнула, стоя в минимальной близости, вдыхая знакомый запах. Он не поменял его. И этот запах вызвал в животе спазм, а мысли откидывал на пять лет назад в отель в деревеньке Мусте-Сан-Мари. Адель не смотрела на него, не поднимала головы, делала вид, что пуговицы на его рубашке гораздо красивее его глаз. «Во избежание технических неосправностей, это проверили механики». «Адель», — приглушенно произнес капитан, — «Проверить вам, чтобы вы знали, какую кнопку нажимать, чтобы выдвинуть столик». Она ошарашенно взглянула на него, понимая, что он прав. При нем она становилась рассеянной. «Да, конечно». Марко кивнул и вышел из кабины, оставляя Адель одну. Ей казалось, что он дал распоряжение и вышел, а он просто сбежал, потому что в таком маленьком пространстве оказалось слишком тесно им двоим. Марко двинулся по проходу в хвост самолета за Самани и Кевином. Здесь же была Эмма, которую все прозвали «Мышь» и мусульманка Хадия. И здесь находились репортеры, которые снимали салон. А тут еще и капитан. Капитан с золотыми шевронами на фоне мега-крутого салона. Это был редкий кадр. Обычно пилота не выходит из кабины. — Вы уже видели свою комнату для отдыха? — обратился Марко к своим бортпроводникам. — Еще нет, — тут же ответила Самания. Тогда пошли её осмотрим, прошептал он и улыбнулся. Только у меня нет комнаты для отдыха. Видимо, решили, что пилоты роботы. Но он сказал это тихо и никак не в укор авиакомпании. Если он сядет за штурвал, то может управлять самолётом без отдыха часов в 15 без проблем, а может и больше. Наверное, он робот или просто тот, кто умеет работать и расслабляться, а значит, отдыхать во время работы. Марк оглянулся назад, так и подумав, что Одел не пойдёт за ним. Они в одном самолёте разошлись по разным сторонам: он в хвост, она в начало, в кокпит. Вот что ждёт их в всей рейсы. Их больше нет. Их дороги разошлись в разных направлениях. На чёрт. Теперь он постоянно думал об этой девушке и взгляд сам искал её. Адель зашла на кухню, где находилась старшая стёрдесса Тора. Она рассматривала каждую деталь, чтобы не упустить никакой мелочи. Адель уже упустила, нажала какую-то кнопку в кабинке для пассажира. А Марко прав, надо знать все нюансы. «Как тебе салон, Адель? Ты когда-нибудь видела нечто подобное?» «Нет, никогда. Европейские перевозчики славятся тем, что удешевляют салоны и тем самым билеты. Но слышала, что в восточных авиакомпаниях такой шик не редкость. Да, мне однажды посчастливилось побывать на Востоке и видеть их самолеты изнутри». Но разница в том, что восточные люди готовы платить большие деньги за комфорт. Менталитет европейцев другой. Нам лучше урвать билеты подешевле, тем более перелёты между странами короткие. На Шарлеман собрал всех богатых людей со всех стран. Они готовы платить любые деньги за комфорт и будут считать этот самолёт своим домом. А нас, прислугой, перебила её Адель, точно зная, что так и будет. Я хотела сказать с семьёй, улыбнулась Тора, но, наверное, ты права. Правда, могу дать совет. Не надо вести себя как прислуга. Это наша работа, но мы не в рабстве. И более того, в воздухе пассажиры более пугливые. Многие боятся летать, а мы для них пример для подражания и поддержка. Ещё 5 лет назад сама Адель боялась летать до панических атак. И кто бы мог подумать, что один пилот перевернёт её жизнь и в корне изменит её. Даже сам Марко не мог предположить такого. Хотя она не видела на его лице удивления, когда они встретились в клубе на презентации, скорее в его глазах было нечто другое. Она не могла понять, что именно, но это и не важно. Конечно, согласилась Адель. Пойду, загляну в кабину, говорят, там ещё лучше, чем в салоне. Тора засмеялась и произнесла: "Смотря для кого. Для пилотов да, для меня там слишком много всего, ничего не понимаю в кнопочках и рычагах". Это точно. Адель тоже улыбнулась и покинула кухню. Она прошла мимо туалетной комнаты, которая граничила с кухней и кокпитом, открыла дверь и заглянула туда. Вот это шик, вот это пространство. Её буквально парализовало от того, что она увидела. Тут даже столик с цветами, а раковина была настолько большой, что в ней можно было мыться. Душа не было, а вот биде присутствовало, что тоже удивило. И запах Здесь витал запах свежести и новизны. Адель закрыла дверь, готовая уже зайти в кабину к пилотам, но там скопилось столько народу, что сложно было пробраться. Девушек фотографировали в кресле капитана, а второй пилот Ханс позировал на своём месте. Адель встала на цыпочки, чтобы разглядеть того, кто сидит сейчас в кресле пилота, и увиденное не привело её в шок. Это был естественным Арани. Она даже распустила волосы и чуть выше подняла юбку. Непристойно стюардессе быть настолько откровенной. «Будь здесь мышь», она бы ей высказала, но она ушла в хвостовую часть вместе с Марко. «А вот и капитан!» — воскликнул кто-то из фотографов. «Мы бы хотели вас сфотографировать на своем рабочем месте». Аделя обернулась, снова встречаясь с Агатовыми глазами. Когда он успел здесь оказаться? И как долго стоит позади нее? Она видела, как он нахмурился, слыша эти слова, Марко всё же до сих пор не любил прессу, но проект Шарлеман подразумевает под собой и общение с журналистами. Марко об этом знает. Видимо, знает, потому что разорвал зрительный контакт и заглянул в кабину, смотря уже на Арани, которая развалилась на его месте. У вас отличная фотомодель. Я уже ухожу. Она поднялась с кресла и встала напротив Марко, но с капитаном бы сфотографировалась с радостью. Достаточно твоих фотографий. Не выдержал стюард Фриц. Пусть теперь фотографирует другую стюардессу, Адель. Он махнул рукой. Тебя ещё не снимали на камеры. Ара не фыркнула и надула нижнюю губу. Та стала ещё больше, хотя куда ещё больше. Я нет, засмущалась Адель. Нет, я постою здесь. Место стюардессы точно не в кресле капитана. Ты когда-нибудь в нём сидела, Адель? спросил Марко, указывая рукой на кресло. Мы же не в воздухе, можно попробовать. Она боялась, что когда начнёт пролезать, чтобы сесть, обязательно заденет шторвал, все эти торчащие штуки, что-нибудь нарушит, да ещё и под пристальными взглядами репортёров. Никогда не сидела и даже об этом не думала. Наверное, это не моё. Но ей очень хотелось, что греха таить. Каждая стюардесса мечтает ощутить себя в кресле пилота и сделать пару снимков. Я подумаю за тебя. Марк предложил ей ладонь, чтобы помочь сесть. Она слышала, как её коллеги стали активно кричать: "Давай, давай". Под этим напором пришлось вложить свою руку в его ладонь. Уже второй раз за день их телесный контакт нервировал, но в то же время было приятно. Она села, ощущая, как удобно здесь сидеть, и автоматически коснулась руками штурвала. Но перевела взгляд на панель с множеством приборов, кнопочек и рычажков. и еще раз удостоверилась в том, что надо быть гением, чтобы управлять самолетом. «Покрути штурвал!» — засмеялся Фриц, а второй пилот окинул его недовольным взглядом. Марку даже не замечал этого. Он облокотился о кресло, где сидела Адель, и внимательно следил, как она пальцами провела по штурвалу. Это получилось слишком эротично. Еще минуту назад здесь же сидела Арни, оголела ноги, выставляя их на показ, но это выглядело больше вульгарно. Адель же сидела скромно, отведя в сторону ноги, боясь нажать на педали. Ее плечи не были расслаблены, она была зажата, но и ее руки... Наверное, все мужчины, которые находились здесь, сейчас думали об одном — о ее сексуальности. Или ему так казалось. Почему-то он почувствовал ревность и желание закрыть всем глаза. «Вы отлично смотритесь», — произнес фотограф, направив камеру на капитана и стюардессу. как будто капитан обычай стюардес с лётному делу а вдруг случится такая ситуация не дай бог конечно и ей придётся сажать самолёт он передвигался с камерой то ближе то дальше щёлкал что-то произносил останавливался и снова снимал ведите себя естественно как будто это ваш урок и здесь больше никого нет боже что он говорит а дали бернулась и взглянула на марко но тот лишь улыбнулся и пожал плечами Смотри на панель, сказал он и указал на приборы. Здесь датчики высоты и скорости. Для меня они все одинаковые, прошептала Адель, пальцем проведя по большому рычагу, находящемуся справа внизу. Она даже не хотела знать, для чего он, хотя Марк наклонился к ней и пояснил: "Этот рычаг управления двигателем. Если я его отклоняю от себя, то добавляю мощность в двигатель. «И самолёт взлетает? Ну, помимо этого нужна определённая скорость, положение закрылок». Ей не нужно было это знать, но стало интересно. Марко начал объяснять, что и зачем следует при взлёте, и чем взлёт отличается от посадки в управлении, какую педаль нажимать и какую отпускать, какой тумблер переключать, чтобы покосить или включить огни, где выпускаются и убираются закрылки. Рычаг закрылок показал Ханс. Он находился ближе к нему. Адель вспомнила, что была свидетелем того, как Марко управлял кораблевой. Он делал всё сам, а второй пилот связывался с диспетчером. Вспомнив этот момент, её глаза загорелись, и она обернулась к Марко, желая этот факт озвучить вслух, но тут же осеклась. Кроме них здесь были люди, которым не надо знать о том, что Марко и Адель знают друг друга давно. Поэтому пришлось тут же выкручиваться и импровизировать. Я видела кино, в нём пилоты делили между собой работу. Это правда? Да, тут же вставил Ханс, но она спрашивала совсем не его. Если один пилот держит связь с диспетчером, то второй управляет самолётом. Но у нас с Марком договорённость, управляет всегда он. Она снова перевела взгляд на Марка, ожидая хоть каких-то его слов, но он лишь кивнул Хансу и отошёл от кресла дальше. Не хотела фиксировать этот факт, но Адаль поняла одно. При взлёте и посадке этим самолётом будет управлять лишь один человек. капитан. И не потому, что он задирает нос, совсем нет. Это длится уже 6 лет с того случая, когда в момент катастрофы самолётом управлял не он. Откуда она это знает? Однажды он сказал ей это, лёжа в лавандовом поле и смотря на белые полосы в небе. Такая у него особенность. Значит, за столько времени ничего не изменилось. Адаль решила выйти, теперь вспомнив, что её снимают на камеру. Всё это время их снимали, а она и забыла. Где потом можно найти вашу статью? спросила она у журналиста и тут же получила его визитную карточку с электронным адресом журнала. Но в целом хочу сказать, что лица экипажа Шарлеман будут во всех газетах и журналах Европы и других стран. О. Адель сделала попытку чтобы улыбнуться, но получилось плохо. Опять Элис будет недовольна увидев сестру с Марко. Кстати, Марко, он вышел из кокпита. Здесь также не было ни Ара, ни ни Фрица. Видимо, они пошли в холстовую часть самолета, рассматривая кабинки для пассажиров. Мне очень понравилось. Вот теперь ее улыбка стала искренней, потому что ей понравился второй пилот Ханс. Обычный простой парень, без пафоса и гордыни. Вообще, она поймала себя на мысли, что пилоты в ее экипаже гораздо проще, чем некоторые бортпроводники. — Я рад, — улыбнулся Ханс. — Пойдем в салон. Адель кивнула, хотя там всё уже видела, но её место не здесь. Она вышла из кокпита и тут же увидела, как вся процессия рассматривала и фотографировала салон. Неоновая подсветка освещала каждую кабинку пассажиров. Они полетят с максимальным комфортом. Где-то вдалеке вещал Марко, она слышала его голос, который смешивался с голосами стюардесс. Адель пропустила Ханса, а сама встала в проходе, рассматривая салон. Он был разделен с другими не шторками, как делают в бюджетных авиакомпаниях, а стеной, на которой красовался большой монитор. Именно по нему пассажиры будут видеть маршрут самолета. Уже хотел излететь и оказаться в небе. Она даже закрыла глаза и представила, как будет ходить по проходу, улыбаться пассажирам, а в перерывах будет смотреть в окно и любоваться рассветом или закатом, мохнатым ковром под самолетом, а потом наслаждаться посадкой. Неспи. Её вывел из мечтаний голос Кевина. Ада и распахнула глаза, смотря на улыбку Стёрда. Как тебе самолёт? Мне нравится, улыбнулась она, даже не верится, что мы полетим на нём. Да, и очень долго будем летать. Потом ещё надоезд. Адаль засмеялась, мотая головой. Надоезд не летать, а быть вдали от близких. Всё же несколько недель без них большой срок. А меня дома никто не ждёт, тут же вставил Кевин. семейной жизни они ещё не касались. Даже если он начинал этот разговор, Адель переводила тему. "А тебя, видимо, ждут?" Она замолчала, уставившись на него, пытаясь ответить, но перевела взгляд на Марко. Он шёл по проходу в её сторону и что-то говорил с старшестью Ардесси. "У меня сестра". Адель решила сказать лишь об этом, но она и не врала. Рикардо прыгает от счастья, что она покинула Мальту на такой долгий срок. Остальное никого не касается. Марко подошел ближе, услышав последнюю фразу про Элис, и тут же вспомнил просьбу брата. Но при Кевине, конечно, он не станет спрашивать о ней. Хотя даже самому стало интересно. А еще интереснее было бы узнать, как жила Адель все это время. Общается ли она с отцом, есть ли у нее парень, а может быть, муж? Он перевел взгляд на руку Адель, но кольца не увидел. Сам он его никогда не носил, потому что не любил такие вещи. Но... Но ведь и она могла не носить, хотя девушки часто гордятся тем, что замужем. Безымянный палец Адэль был без кольца, что порадовало, но в то же время Марк у себя поругал за подобные мысли. Их Садель больше нет и никогда не будет.